Одобрение, одобрения, промелькнувшая в глазах девочки, привела к тому, что несчастный влюбленный чуть не остриг себе ухо. Только тут Павлик сообразил отобрать у приятеля опасный предмет. А самое интересное было напоследок, не удержался от самодовольной улыбки Стефик. «Вышел он, наконец, из дома. Не мог я больше там его держать. Вышел, значит, а я за ним увязался». И Стефак в красках отрапортовал о том, как он вцепился в Зютыка, в результате чего тот опоздал на первый автобус, как обманул его с такси, как целенаправленно действовал в истории с клясарами, как продуманно опрокинул на противника мусорный бак, облив вышеупомянутого противника прогорклым маслом и прокисшим повидлом. Так что тот уже никак не годился для поездки в город. В общем, хитроумная операция, заранее разработанная и продуманная во всех деталях, была осуществлена. «Неплохо?» «Ты что! Классно!» — в восторге выкрикнул Павлик, чем воспользовался его приятель и снова завладел ножницами. Руки теперь были заняты делом, и обрезая одну за другой кисти гордины, в попытке подавить таки бьющие из него торжество, Стефак спросил как можно безразличнее. «Вот я и хотел с вами посоветоваться. Что мне дальше с ним делать? Если что надо, говорите. Правда, возможно, он теперь будет меня остерегаться, и я немного рискую, ведь у такого наверняка и пушка припасена. Да уж чего там!» Простодушный Павлик не щадил похвал для приятеля. «Да ты и так здорово нам помог. Надо же, как все у тебя получилось!» «Нам и впредь нужна будет твоя помощь», — снизошла Яночка, и влюбленное сердце мальчика преисполнилось мужеством и готовностью жертвовать собой. Он не успел отреагировать, как девочка добавила. «Но тогда тебе придется снова к нему как-то подлизаться». Стефик был поражен мудростью своего кумира. До такой степени поражен, что на какое-то время Лишился способности и мыслить, и говорить. Говорила Яночка, обращаясь к брату. «Как ты думаешь, Марки?» Павлик скривился. «Жалко не Марк. Массовка его не прельстит, а хорошая жалко. Не Меркурия же ему отдавать? Кто говорит о Меркурии? У нас есть Ливия». Ведь от пани Амелии мы получили прорву ливийских марок. Дадим ему немного, пусть подавится». «Тогда только гашенные, решил Павлик и добавил. «И еще попросим у Рафала Венесуэлу. Тот столько писем получает от своего приятеля из Каракаса, что уже перестал отклеивать марки». У наконец, прорезался голос, и он рассказал еще об одном из своих сегодняшних подвигов, о бабе из редакции газеты и имеющихся марках, которые готов пожертвовать для блага общества. «Марки от бабы мы сначала сами просмотрим», сказала Яночка, и Стефик еще раз поделился ее гениальностью. «Пока отдадим ненужную нам Ливию и ненужную Венесуэлу, а ты не будь дураком», Всего сразу не отдавай, на несколько раз тебе хватит. Разум все еще не очень повиновался Стефику, его целиком вытеснило чувство. Под его воздействием мальчик очень старательно изрезал на мелкие ровные кусочки прикроватный коврик, зачем Павлик следил с изумлением, а Яночка с пониманием. Ни один из них не сделал гостю замечания, ведь тот проявил себя просто героем. И все-таки оба с облегчением вздохнули, когда герой отбыл, снабженный большим конвертом с марками и множеством ценных советов. «Совсем!» — офонарел малый, — произнес Павлик, с ужасом обозревая ущерб, нанесенный приятелем его имуществу. «Смотри!» — на кусочки изрезал. «О, и все кисти у штор!» «Не понимаю, что на него нашло?» «Не обращай внимания!» — ответила сестра, прекрасно понимая, что именно нашло на бедного малого. — Тебе хорошо говорить, не обращая внимания, — кипятился Павлик. — Гляди, и провод перерезал. — Да что же это такое? Ведь у меня другого нет. Что на него накатило? Был парень как парень, а в последнее время совсем крыша поехала.